желавшего водрузить ее в Александрии Троянской. «Я долго колебался, не сделать ли Эрис мою Артемис с обнаженным кинжалом», — задумчиво сказал Эхефил. И поступил правильно, не показывая его. «Муза может быть с мечом, но лишь для отражения, а не для нападения», — сказал Лисип. «Аксиопена, как и черная жрица Кибеллы, нападает».